Наконец, протискиваюсь к барной стойке, заказываю три мохита девушкам и два виски нам, загружаю все это на поднос и дефилирую к диванам. По пути у меня пытаются взять интервью сосунки с какого-то интернет-портала, я на них шиплю и осторожно продвигаюсь вперед. У дивана меня ловит камера Муз-ТВ, и ведущая, обладательница всклокоченных фиолетовых волос, задает мне какой-то вопрос, а я отвечаю – «Довольно интересный формат. Думаю, за ним будущее». Она не удовлетворяется этим и говорит что-то еще. А я, не раздумывая, пуляю. «Знаете, по этому поводу у меня вообще нет никакого мнения». «Понятно, но сложно ли было вам сюда попасть?» Она подходит ближе и орет мне в ухо. «А, вы об этом! Знаете?» Я покачиваю в воздухе под носом. «Я чувствую себя слишком усталым, чтобы отвечать». Ставлю поднос на стол, плюхаюсь на диван. Камера исчезает. Мимо проходит абсолютно лысый Миша Семес, который рулит на этой вечеринке всеми темами. Я перегибаюсь через спинку дивана и кричу ему, поднимая вверх большой палец. «Шикарно выглядишь, чувак!» «Что?» Он останавливается, поворачивает голову. «Привет! Чего говоришь?» «Я говорю, ты похож на Брюса Уиллиса! Тотально! Полный отпад!» «Ты мне это на прошлой неделе уже говорил!» Улыбается он и поднимает в воздух стакан. «Да?» – я чешу затылок. «Ну, тогда на Брэда пита «Почему это?» «Ну, так...» Я ловлю пальцем несуществующую пылинку в воздухе. «Кстати, есть суперидея! Дашь денег на сериал? Продакт-плейсмент будет просто чумовой!» «В чем суть?» Он подходит ближе. «Молодежный сериал! Кастинг актеров нереальный! Антон снимает!» Я бью Антона кулаком по спине. «Повернись к нам, чувачок!» Антон злобно ощеривается, смотрит на меня, потом на семеза на всякий случай улыбается. «Ну, Антоху ты знаешь, он же гений!» Разворачиваю Антона обратно. «В общем, все очень модные. Драма с элементами триллера, безумная любовь, немного геев, но все в тренде. Будь спок, с хэппи -эндом. Я играю любовника главной героини, слегка в эпизоде, не в этом суть. И все, представляешь, в каждой барной сцене, а там почти все сцены барные, все литрами жрут Джонни Уокер. Круто, да? Ага». Семи сделает глоток и показывает на барную стойку, уставленную бутылками Диорс. Как бы, ну то есть, э, я осознаю всю катастрофичность ошибки, вскакиваю, обнимаю его за плечи, то есть все пьют Диорс, а в последней сцене, короче, бутылку Джонни Уокера засовывают в задницу главному отрицательному персонажу, полному пидору. Не канает. Семи скачает головой. Засовывают и разбивают, а потом главный герой говорит таким голосом, знаешь, как у Джонни Деппа в Суинни Тодди. «Самое подходящее место для этого пойла!» «Короче, Андрюх, ну тебя с твоим гомотрэшем! Я вам лучше пару ящиков на съемки пришлю, ладно?» Он протягивает мне руку. «Пойду я!» «Окей, заметано!» Я разочарованно хлопаю его по ладони. «Увидимся и все такое!» Сажусь обратно. Стучу Антона указательным пальцем по затылку. «Все зашибись со спонсорами, чувачок!» «В смысле?» «Только что договорился с Семизом на Product Placement!» Я закуриваю и разваливаюсь на диване. «Тысяч двести, не меньше!» «А он рулит этими темами?» Антон вырывает у меня сигарету, затягивается. «Какого черта ты нас не познакомил? Ты же с телочками общался!» Я отворачиваюсь. «А как у тебя получилось-то, расскажи?» «Этому невозможно научить, старичок. Снимай кино, пиши сценарии. Но серьезные разговоры...» «Беру у него сигарету...» Ты же понимаешь. Короче, заряди клерков на канале. Пусть готовит презентацию. Постой, а... Потом. Перебиваю я, увидев Наташу. Пришла. Где? Где? Антон оборачивается. Брюнетка в платье Мессони. Спокойно. Хлопаю его по колену. Разыгрываем интеллектуальный базар. Внимания не обращаем. Она опоздала на час. Краем глаза слежу за ней. отмечая мужчин, с которыми она здоровается более десяти секунд. Как снайпер. Наконец, она поравнялась с нашим диваном. Протягиваю руку, ловлю ее за кисть. «Привет!» «Привет!» – улыбается она и собирается наклониться. А я привстаю с дивана, чтобы поцеловать ее в губы, но в последний момент она выпрямляется и посылает мне воздушный поцелуй. «Стесняешься высшего общества?» – с обидой говорю я и тут же, не давая ей ответить, «Это мой лучший друг Антон, познакомься!» Антон. Он встает, они расцеловываются в щеки. «Погоди, я сейчас тоже встану, а то мы сегодня еще не целовались», — говорю я с акцентом на «еще». Встаю, картинно расставляя руки для объятий. «Как тебе идет этот свитер?» — она обнимается со мной, шепчет на ухо. «Тебе непременно нужно всем показать, что переспал со мной, да? Ты меня стесняешься?» «Хочешь, я встану на стул и громко скажу, да, мы вчера трахались два раза, он был неплох. Так?» «Это уж тебе решать неплохо или безумно хорош, смотря как...» «Вы отлипнете друг от друга?» Слышу голос Антона сзади и понимаю, что мы стоим обнявшись уже больше минуты. Ловлю на себе взгляды окружающих. «Давайте выпьем!» «С удовольствием!» После некоторой паузы отвечает Наташа, садясь на диван. «Весь день об этом мечтала. Тут у вас не занято?» «Скоро моя подруга приедет». «Тогда свободно вдвойне!» Антон прицеливается двумя пальцами. «Мартини?» «Виски. Со льдом». Отвечает она и достает сигарету. «Охуительная!» Одними губами говорит Антон из-за ее спины и уносится к бару. «Доволен?» — прикуривает сама, отвернувшись от моей зажигалки. «Потешил свое самолюбие, мальчик-звезда?» Я не тешил, я хвастался. Настроение стремительно портится. «У меня не так много достоинств. Ты могла бы быть самым большим, если бы захотела». Я еще не настолько пьяна, чтобы принимать стратегические решения. «Ставь прямо на стол!» – командует Антон официанту с подносом в руках. На подносе четыре мохито, четыре порции виски, кола и стаканы со льдом. «Давайте диваны сдвинем, а то мои девушки заскучают». Мы нехотя поднимаемся, и я помогаю Антону сдвинуть диваны буквы «Г», чтобы стол оказался посередине. Девушки поочередно знакомятся с Наташей, бросая на нее оценивающие взгляды. Потом все чокаются, и разговор возвращается к обсуждению бесславных ублюдков. «Представляешь?» — Антон указывает стаканом в мою сторону. «Не ест, не пьет, друзей бросил, только курит и говорит о тебе». «Бедные мальчики, как же вы без него?» Наташа Лучезарно улыбается. «А мне подумалось, что убьет нас скорее, страсть или сигареты?» «Скорее наша обворожительность». Она делает глоток запускает свои длинные пальцы в стакан со льдом и выуживает два кубика. «Мы безнадёжно, милые. Кто здесь заплатит за нас?» «Как обычно, спонсоры». Я делаю вид, что отворачиваюсь ко входу, кладу руку на спинку дивана позади Наташи и аккуратно провожу пальцем по её спине. Она подсаживается ближе, ликвидируя расстояние между нами. «А вы друзья детства?» «Скорее юности!» Детство моего «Чистые глазенки» были выцарпаны продюсерами и беспорядочными связями. Так что я застал Миркина уже юношей. Его к нам в клетке с апельсинами привезли, как чебурашку. Парирую я. Антон наклоняется и говорит ей что-то на ухо. Наташа смеется и смотрит на меня. Антон продолжает болтовню, а я довольно улыбаюсь, пью виски и смотрю по сторонам. Диджей прибавляет звук, и лофт заполняет пронзительный риф «Never mind, Nirvana». Я понемногу начинаю ощущать себя в привычной среде. И какая-то девушка замечает, что Тарантино опять всех убрал. А я говорю, вряд ли. Но меня совершенно не слышно, и ей приходится перегнуться через стол, чтобы переспросить. Впрочем, ответа с моей стороны не последует. И со всех сторон слышатся ты бы знала, как мы сюда попали? Или в подиум я больше не ногой? Или он мне сегодня приснился? Или даже инфернальный мудак? И разговор заходит в ту стадию, в которой непонятно, где чьи реплики. А Антон наглухо прилип к Наташе, что уже вызывает во мне дикую ревность. Я незаметно показываю ему кулак и говорю одними губами. Какая ты сука. И тогда он поднимает руки вверх и отсаживается, громко заявляя. Главное в бесславных ублюдках это диалоги девочки. Он залпом опрокидывает стакан и укоризненно смотрит на девушек. Но вы их не оценили, так как наверняка смотрели фильм с переводом. «А ты как думаешь?» – спрашивает меня соседка. «Как-то сложно все», – пожимаю плечами я. «Вообще-то да», – отвечает она. Я поворачиваю голову и практически прислоняюсь к щеке Наташи. «Тебе скучно?» «Нет, все вполне даже ничего. Поедем отсюда ко мне сейчас. Мне нужно подружку дождаться. Дождешься и поедем». «Ты хочешь ее с собой взять, извращенец?» Она дотрагивается кончиком пальца до моего носа. «Забудь об этом». «Я, конечно, джентльмен, но если ты против, смотрю на нее через стакан виски. Можем обсудить как опцию в будущем». «У нас есть будущее?» Она берет мой бокал и отпевает. «Я полагаю, что...» «Звездам кино от скромных тружеников полей!» звучит справа. Мы поворачиваем головы и видим трёх мужиков, чуть за сорок в унылых двойках, и двух подруг того же возраста. Антон встаёт, обнимается с двумя мужиками, целуется с дамами. «О, тут ещё и звёзды телевидения!» Чувак с седыми висками и игривым платком в нагрудном кармане шутливо кланяется мне. «Антон, ты бы нас познакомил, я дочери расскажу, она фанатка Миркина, я Паша!» Наташа с любопытством наблюдает за моей реакцией. «Андрей!» – я встаю, жму руку ему и товарищам, представившимся с Сашей и Вагизом, потом галантно касаясь рук их спутниц. «Таня!» – жмёт мою руку погрузневшая блондинка в изумрудном платье и обвесе из драгоценностей. «Лариса!» – чуть задерживает мою руку и расплывается в улыбке худощавая брюнетка в сильно декольтированном платье. «Вещь не новая, но хорошая», – отмечаю про себя. «Для нас местечко найдётся?» – интересуется Паша. «Может, на террасу выйдем?» – предлагает Антон. «Реально, тут так душно! Надо развеяться!» «Антон, а ты нам еще махи закажешь?» Говорят девушки томными голосами и дружно вскакивают, кокетливо оправляя наряды. Я подаю руку Наташе, помогая подняться с дивана. Но в этот момент у нее звонит телефон. Она отвечает, поворачивает голову налево, встает и машет кому-то рукой. Подруга приехала. «Ага, я их встречу, и мы пойдем на террасу». Она быстро целует меня в губы. «Что это за козлы, с которыми ты расшаркивался?» – спрашиваю Антона, пока мы идем к бару. «Паша – чувак, который собирается сериал спонсировать, а эти он пожимает плечами. Олегарио, наверное. Телочка в костюме. Ага. И я не всем даю. Закуриваю и отворачиваюсь. На террасе уже довольно прохладно. И большая часть публики кутается в принесенные официантами пледы. Пользуясь тем, что их спутники куда-то подевались, наши подружки обступили состоятельных кротов и в унисон смеются каждой сказанной шутке. Наташу я нахожу чуть подаль. В компании стройной рыжей девчонки в джинсах и обтягивающем джемпере и худощавого паренька. Черная футболка, вязаная шапка на голове, руки по локоть в татуировках. Парень что-то увлеченно рассказывает, вызывая восхищенные взгляды Наташки и ее подруги. Ты пойди с олигархами, потри, ладно, Тох? Кладу ему руку на плечо. А то какие-то непонятные у нее подруги с татуировками. «Добрый вечер!» Протягиваю бокал виски Наташи, второй предлагаю подруге, но та жестом отказывается. Зато этот кекс шипит «спасибо» и принимает бокал. Я остаюсь без выпивки. «Петя!» Высоким голосом представляется он. «Андрей!» Еле сдерживаясь, чтобы не передразнить его, отвечаю. «Это Марина, моя подруга, а с Петей мы вместе учились». Наташа делает монашеское лицо. «Я так и подумал», – брякаю я. Чувствуя нарастающее напряжение, Наташа берет меня за руку, одновременно протягивая бокал. «Могу поделиться». Я киваю. Из лофта доносится «Улетели навсегда». Публика раздражается свистом, одобрительными возгласами и хлопками. «Это абсолютно в духе Нормана Фостера», – Петя рисует в воздухе замысловатые фигуры. «Абсолютная чистота линий, ничего лишнего». «Слушай, я видела то, что ты нарисовал. Это потрясающе!» — кивает Наташа. «Он под коксом?» — спрашиваю я шепотом. «Какая разница?» — отвечает она. «Он очень талантливый архитектор». «Это видно. Еще, видимо, метросексуал. Ты жутко нетерпим». «Хорошо, пусть будет хипстер. Это сейчас модно». «Вам не интересно лицо Пети, обращенное ко мне, полно трагизма. «О, что ты, нереально интересно!» Я делаю глоток. Норман Фостер, полный отпад, чувак, и все такое. А я видела ваше шоу, вступает Марина. Оно как бы... Слово «говерное» сегодня уже звучало, опережаю я ее. Андрюша у нас звезда, гладит меня по голове Наташа. А звезды критику не любят. Только профессиональную. Любительская критика — это пустые базары. Ну, я только хотела сказать. Я тебя умоляю, зайка. Раздраженно возвращаю стакан наташа Пойду пройдусь, а то Антон без меня напьется. «Можно подумать, ты этому помешаешь», — извительно замечает Наташа. Что-то не дает мне отпускать его от себя. Я как бы чувствую за него ответственность. Постояв несколько минут возле олигархов и послушав все эти... «Нормально, он так в кэш вышел. Мы с Антропе убегали на лодке. Гайки закрутят, будь здоров». Я схватил с подноса пробегавшего мимо официанта бокал виски и пошел прочь. Антона я так и не увидел. Я стою, облокотившись на перила террасы, и смотрю на огни ночного города. Шпиль гостиницы «Украина» ближе к центру. Бледные огни «Москвы-Сити», потом громадина «Триумф Паласа», дальше одинокий шприц «Останкино». Огни светофоров, фары автомобилей все размывается и превращается в одно большое Желто-красно-синее месиво. Я чувствую, как подкатывает опьянение, но оно не согревает. Мне дико неуютно. Я чувствую себя совершенно потерянным. Кто-то проходит мимо, хлопает меня по плечу, спрашивает «Как дела?» И я отвечаю «Ништяк, не знаю кому».